Заголовок 3.3. Потребности человека, его ценности и принципу. Пункт 3 3.3.1. Потребности человека и повышенная мотивация. Голодный к уме только хлеб на уме. Русская пословица. Профессиональные мошенники и аферисты хорошо разбираются в людях и их психологии. Без этого было бы сложно использовать других в своих интересах. Для того, чтобы защититься от обмана, честным людям тоже нужно понимать принципы работы человеческого мозга. Поэтому время от времени я привожу здесь информацию о механизмах работы человеческой психики. Для успешного обмана необходимо учитывать желания человека, которого мошенник собирается обмануть. Это напоминает принцип джиу-джитсу. Чем сильнее толкает вас ваш противник, тем более мощную силу вы получаете при умелом использовании боевого искусства. Определите, чего больше всего хочет человек, и в это облачите свой обман. Американский психолог Абрахам Маслоу в середине 20 века создал модель человеческих потребностей, широко известную пирамиду. Попробую коротко пояснить ее суть. Потребность – это нехватка чего-то важного для человека. Когда мы голодны, нам не хватает еды. Когда мучает жажда – воды. Когда мы одиноки, нам не достает общения. Когда чувствуем себя маленьким и ничтожным – уважение и так далее. В разные моменты жизни может хотеться разного. Недаром говорится – Вся наша жизнь – борьба. До обеда – с голодом, сразу после обеда – со сном. Если в качестве эксперимента спросить у большого количества людей, чего им не хватает в жизни в данный момент, то основная часть назовет самые простые вещи – еду, сон, воду, отдых, секс и так далее Это так называемые базовые или биологические потребности человека. Но если человек сыт, выспался, ему не холодно и не жарко, то у него появляются и другие желания более высокого порядка, уже не биологической, а социальной природы. Кому-то будет не хватать безопасности и стабильности в жизни. Другим, наоборот, захочется риска и приключений. Кто-то испытает нужду в новой информации или свободе и так далее. Если мы проанкетируем таким образом тысячу человек, то их потребности выстроятся в форме пирамиды. Внизу будут самые распространенные, а вверху – самые редкие. Например, 50% людей основными назовут актуальные биологические потребности, 20% – потребности в общении или любви, 10% признаются, что стремятся к власти или славе. 5% процентов скажут, что им не хватает острых ощущений и так далее. Пирамида Маслоу. На вершине ее самореализация. Далее вниз красота и гармония. Следующее риск и преодоление. Следующая свобода и независимость. Далее новая информация. Еще ниже власть, уважение и признание. Под ними общение, принадлежность, любовь. Ниже приобретение, накопление и захват. Еще ниже безопасность и стабильность. И самая низкая ступень в пирамиде ⁇ это биологические потребности. В еде, в воде. В воздухе, сне, температуре, сексе и так далее. Но это не значит, что у всех людей пирамида потребностей устроена именно таким образом. И есть люди, которые рвутся к власти. Есть те, для кого главным в жизни является любовь. Существуют примитивные существа, потребности которых ограничены вкусной едой, сном и сексом. А есть и личности, стремящиеся к самореализации и воплощению своей миссии в этом мире. Так вот, мошенники и стараются нащупать у своей потенциальной жертвы то, чего ей не хватает, и на этом сыграть. Кого-то ловят на жадности – третий уровень пирамиды. Кого-то на стремлении к славе или власти – пятый уровень. Кто-то все готов отдать за любовь – четвертый уровень. а есть и те, кто согласен на многое ради красоты. Девятый уровень пирамиды. Близким друзьям или людям, которым вы полностью доверяете, можно, а иногда и нужно рассказывать о своих потребностях и желаниях, чтобы они могли помочь в их реализации. А вот при общении с малознакомыми людьми не стоит об этом откровенничать, ибо это и есть те крючки, потянув за которые мошенники могут обобрать вас до нитки. Именно так работает пресловутый цыганский гипноз. Выявляется актуальная потребность человека, который доверился гадалке, а затем у него легко отбираются деньги или имущество. Цыганка предлагает женщине погадать, причем или за очень малую сумму, или вообще бесплатно. Понятно, что это всего лишь наживка, но до некоторых легковерных граждан это доходит слишком поздно. Цыганка берет жертву за руку и начинает бормотать фразы, в которых упоминаются типичные потребности данной целевой аудитории. Для женщины 30-40 лет это будут болезни детей, измена мужа, неприятности на работе, раннее увядание женской красоты и так далее. При этом гадалка чутко отслеживает моторные реакции своей собеседницы. И когда перечисление возможных проблем коснется актуальной потребности жертвы, рука немного дрогнет, что и даст цыганке знак, где нужно копать глубже. После этого включается стандартный набор фраз про порчу, сглаз, родовое проклятие и так далее, смотря во что верит собеседница. После чего цыганка предлагает способы снять глаз или порчу а за это требуют или деньги, или золотые украшения. Ну а дальше все происходит, как в басне Крылова. Сыр выпал, с ним была плутовка такова. Еще раз подчеркну, аферисты ловят людей на той потребности, которая выражена у них наиболее остро и о которой удалось узнать. Поэтому мать, переживающая за здоровье больного ребенка, готова отдать любые деньги за чудо-лекарства которую ей продадут бессовестные мошенники. Женщина, которая изменяет муж, заплатит кучу денег за магический заговор, который должен вернуть мужа в семью или свести в могилу разлучницу. Нередкие случаи, когда желающие избавиться от лишнего веса, покупают чудодейственный препарат, который сжигает по 5 кг в день. При этом их не смущает заоблачная цена препарата. Недоказанная эффективность, отсутствие лицензии и куча побочных эффектов. Иногда какую-то потребность испытывает не один человек, а массы людей. И тогда находятся ловкачи, которые берутся ее реализовать. Естественно, не без пользы для себя. Так в 1930-е годы, когда ореолом романтики были овеяны авиация и полярные исследования, Российские дон-жуаны представлялись девушкам-летчиками или геологами. В 1960-е годы физиками ядерщиками. А современные лавеласы в беседе с дамами выдают себя исключительно за крутых бизнесменов и топ-менеджеров. Общественные ожидания, как и любой другой спрос, рождают предложения, зачастую не всегда честные. Аналогичная с точки зрения психологии ситуация описана в комедии Гоголя «Ревизор». Все в городе ждали приезда проверяющего чиновника из столицы, и первый же немного похожий человек был принят за «Ревизора». Сходство было одно – Хлестаков тоже прибыл из Петербурга, но остальное дорисовало воображение. Желанием некоторых наших соотечественников переехать в более благополучные страны последние 30 лет пользовались многочисленные аферисты, специализирующиеся на помощи в эмиграции и временном трудоустройстве за рубежом. Этот вид внешнелегального бизнеса очень часто оказывался аферой, так как высокоразвитые страны не приветствуют массовый наплыв трудовых мигрантов из постсоветских стран а в слаборазвитые страны ехать незачем там живут еще хуже чем в россии для придания себе веса такие фирмы зачастую используют официальные бланки которые смотрятся внушительно документы могут быть для пущей важности отпечатаны и на иностранном языке вам могут продать липовые визовые анкеты либо анкеты для трудоустройства. В начале 2000-х повышенным спросом пользовались строительные работы – рыболовецкие суда, работа на нефтеплатформах или уборка урожая в тропических странах. Девушек приглашали фотомоделями и манекенщицами. Но чаще они попадали в публичные дома, где им приходилось работать даром по 10-12 часов в сутки. И при этом они не могли просить защиты у местной полиции так как их въезд в страну был нелегальным. Стоит немного сказать о психофизиологической сути описанных примеров. В физиологии высшей нервной деятельности есть такое понятие, как доминанта. Это стойкий очаг возбуждения, который, раз возникнув в коре больших полушарий, в дальнейшем как бы притягивает к себе другие раздражители. Когда человек чего-то очень сильно хочет, то его разум затуманивается, и он везде видит только возможность для исполнения своих желаний. В выше приведенных примерах доминантой для обманутых людей служило горячее желание попасть за границу и заработать там денег. Эту закономерность используют грабители. Например, ограбления квартир бизнесменов в конце 1990-х иногда происходили следующим образом. Муж утром уходил на работу, а через 2-3 минуты раздавался звонок. Жена, думая, что муж что-то забыл, спокойно открывает дверь, а на пороге вооруженные грабители в масках. Остальное, как говорится, дело техники. Золото, бриллианты, валюта, импортная техника в мешок и ищи ветра в поле. Лучше все-таки, открывая дверь, спросить, кто там. И вещи целее будут, и ваше здоровье не пострадает. В данном случае после ухода мужа из дома он какое-то время остается для супруги доминантой. Именно с ним и его уходом связаны все ее мысли, тем более если жизненный опыт указывает на большую вероятность его быстрого возвращения из-за забывчивости. Иногда мошенники сами вызывают у своих потенциальных жертв какую-то сильную потребность и через ее удовлетворение легко добиваются своих целей. Это прием вызывания повышенной мотивации. Впервые о случае его применения я услышал лет 30 назад от одного телемастера. В то время выход из строя телеаппаратуры часто происходил по причине скачков напряжения в электросети и низкого качества телевизоров. Обычно ломался блок питания, перегорал предохранитель или случались другие не слишком сложные поломки не затрагивающий основную схему телевизора. Поэтому мастер, придя по вызову к клиенту, первым делом осматривал предохранитель и сетевую вилку. Если клиентом была одинокая старушка или домохозяйка, не разбирающаяся в электротехнике, он начинал разыгрывать спектакль, имеющий целью нагнетания тревожной атмосферы. Первым делом мастер требовал очистить обеденный стол и постелить на него чистую скатерть. Затем начинал планомерно вытаскивать из телевизора все съемные детали. Радиолампы, съемные блоки, винтики с гайками аккуратно выкладывались рядами перед потрясенной этой процедурой хозяйкой. Вся операция сопровождалась озабоченными комментариями мастера, смысл которых сводился – к соболезнованию хозяйки, у которой произошел такой сложный и редкий случай поломки телевизора. Завалив стол деталями, мастер сокрушенно качал головой и сообщал, что теперь он отправится на поиски необходимых дорогостоящих комплектующих, которые трудно найти в эпоху тогдашнего дефицита. Хозяйка, перед глазами которой стояли выпотрошенный до основания корпус телевизора и заваленный радиодеталями обеденный стол, начинала слезно упрашивать мастера решить вопрос как-то побыстрее. Тот после долгих размышлений сообщал, что у него есть нужная деталь, но он уже обещал поставить ее одному клиенту за 20 рублей. Окончательно расстроенная хозяйка предлагала мастеру 25 рублей. И после некоторых колебаний тот соглашался. Он засовывал в телевизор обратно все детали, ставил новый предохранитель стоимостью 20 копеек, и телевизор начинал работать. Избавленная от перспективы смотреть телевизор у соседей, домохозяйка долго благодарила своего спасителя. Жестоко, не правда ли? Но таких мошенников полным-полно в реальной жизни, и нужно быть готовым к их проискам. Рекомендация 22. Если вы чего-то очень сильно хотите, не выставляйте свое желание на показ. Пусть оно остается внутри, питая вас энергией, ибо, выказывая свою потребность, вы демонстрируете потенциальным жуликам чувствительные стороны своего «я», на которых они с готовностью сыграют свои плутовские мелодии. Пункт 3.3.2 Забота о знакомых или близких человека как мишень для обмана. Родственные связи укрепляют семью, но они же служат мишенью для негодяев, стремящихся ее разрушить. Гвидо дель Рей. Типичная ситуация последних лет. На странице знакомого в соцсети появляется пост о том, что у него случилось горе. Серьезно болеет близкий родственник или кто-то из родных попал в аварию. Нужна операция, а денег не хватает. Знакомый слезно просит. Срочно нужна помощь. Вот номер карты для денежного перевода. Иногда к посту даже прилагаются фотографии медицинских документов. Начинается рассылка по друзьям. Тот, кто откликнулся на просьбу о помощи и отправил какую-то сумму, вскоре узнает, что помог заработать аферистам. Страницу взломали, а изображения документов украдены из других источников и изменены в графических редакторах. Рекомендация 23. Не принимайте скороспелых решений. Не поддавайтесь на эмоциональные призывы пишущего или звонящего побыстрее оказать помощь. Тяните время. Тщательно проверяйте информацию, задавайте вопросы, ответы на которые может знать только настоящий владелец телефона или страницы в соцсети. Постарайтесь связаться с вашим другом, родственником или его близкими по телефону, электронной почте или через другую социальную сеть. Главное, не спешите отдавать деньги, если у вас нет обоснованной уверенности, что они не попадут к мошенникам. Пункт 3.3.3. Использование благородных мотивов в душе человека. Чем низменней душа обманщика, тем чаще он обращается к высоким мотивам в душах своих жертв. Шиюй китайский философ XI века. Зачастую мошенники прокрывают обман благородными целями своей деятельности – сбором денег на строительство православного храма или детского дома, иногда на лечение больных детей или для другой не менее возвышенной цели. Философ Дубровский так комментирует это явление – за немногими исключениями обман – безнравственная форма защиты собственных интересов. При этом, однако, создается видимость соблюдения нравственных и других социальных норм – принципов честности, справедливости и тому подобное что как бы удваивает обман, обусловливает двухплановость всякого акта обмана. Без создания такой видимости, без тщательного камуфляжа своих действительных устремлений, обманывающий не может рассчитывать на успех. Поэтому тот, кто стремится достигнуть своей практической цели ценой обмана, выступает, как правило, под личиной защитника истины, добра и справедливости. Сколько раз нам читали высокую мораль творцы подлого обмана? Сколько раз под покровом выспринных речей торжествовала ложь? хитроумная, уводящая от истины и ответственности полуправда. Как утверждают психологи, каждый из нас в глубине души считает себя благородным человеком, способным на возвышенные поступки. Жизнь не всегда дает нам возможность проявить эти глубоко скрытые черты, а жулики предоставляют такой шанс, но, естественно, не бесплатно. Сборы на лечение. В интернете размещается информация о тяжелобольном больном ребенке, которому срочно нужно дорогостоящее лечение, медицинский препарат, оборудование или что-то еще. В объявлении есть фотографии и даже медицинские документы, но зачастую изображения нечеткие, а история болезни неполная. И, конечно, есть номер карты, на который нужно перечислять деньги. Тысячи детей страдают различными заболеваниями, в том числе тяжелыми и требующими дорогостоящего лечения. Поэтому авторами объявлений в интернете действительно могут быть отчаявшиеся родители. Но есть немаленькая вероятность, что за такими постами стоят мошенники, которые просто украли чужие фотографии и сканы документов. Возможно, изменили данные в графических редакторах и используют это с целью наживы. Иногда они даже создают клоны сайтов благотворительных фондов. Один из пользователей интернета по имени Алексей оставил такой комментарий по поводу сбора денег мошенниками под видом благотворительности. В массовом распространении подобных фальшивых постов со сбором денег на лечение, спасение собак или людей часто виноваты сами пользователи интернета, которые считают, что делают доброе дело. Десятки раз сталкивался с репостами от знакомых, где срочно собирают на операцию младенцу, закрывают приют с породистыми собаками или что-то еще. Буквально пятисекундный поиск, скопировать реквизиты или номер телефона и вбить в поиск, показывает, что собак усыпляют уже восьмой месяц, а ребенок уже пять лет собирает на срочную операцию в десяти городах. И за это время ни капли не изменился. Пишешь репостнувшему. «Зачем распространяешь фейки? Проверяй!» – отвечают. «А на всякий случай вдруг реально надо?» И через какое-то время новые фейки плодят. «Проверяйте, что распространяете. Это не добрый поступок, а наоборот, вред. За фальшивыми объявлениями теряются реальные призывы о помощи». И с этими словами трудно не согласиться, ибо наша доброта порой помогает плодиться мошенникам, которые ей с удовольствием пользуются. Рекомендация 24. Проверяйте информацию. Просите полный пакет документов и отчеты о полученных и потраченных средствах. Пропускайте снимки и сканы через поиск по фото в Google. Можно узнать номер больницы, где лечится человек, и позвонить туда чтобы проверить, действительно ли у них есть такой пациент. Если сбор ведется от имени благотворительного фонда, стоит найти официальные контакты и уточнить, правда ли организация имеет к этому отношение. Вы, наверное, помните, как Остап Бендер утверждал, что имеется масса способов относительно законного отъема денег. К таким способам относятся Ниществование или попрошайничество. Сам Остап в трубные минуты прибегал к последнему, правда, предпочитая действовать чужими руками. «Вот, видите, предводитель нищим быть не так-то уж плохо, особенно при умеренном образовании и слабой постановке голоса», говорил он иполиту Матвеевичу. При этом надо сказать, что истинных нищих, то есть людей, которые просят деньги из-за крайней нужды, как говорится, на кусок хлеба, в настоящее время мало. Для большинства попрошаек это стало весьма доходной профессией, а их заработкам позавидовал бы и профессор вуза. Вот случай, свидетелем которого я стал, когда собирал материал для своей первой книги об обмане. Я сидел на остановке, ожидая свой автобус. Погода была на редкость хорошая, и я наслаждался прекрасным днем. Рядом со скамейкой расположился фургончик, с которого торговали свежим хлебом. Возле него выстроилась небольшая очередь. Продавец, молодая женщина с веселым веснушчатым лицом, работала быстро, так что люди, впетлявшие живым ручейком очереди, особо не задерживались. Невзрачного мужичка в кепке с застывшим взглядом и суетливыми движениями рук я заметил сразу. Слепой подошел к концу очереди с зажатыми в кулаке деньгами и жалостливо обратился к стоявшей последней девушке. «Скажите, пожалуйста, у меня тут хватит на буханку хлеба?» Девушка быстро посчитала деньги и сочувственно покачала головой. «Нет, дедушка, здесь не хватит». «Что же мне делать?» – запричитал мужичок. «На хлебушек не хватает. Подайте, кто сколько может, слепому на хлеб». Громко обратился он к очереди. Несколько человек дали ему денег, но старичок не пошел к прилавку за хлебом, а отошел в сторону и начал на ощупь пересчитывать свою наличность. Подошел мой автобус. Я уже хотел встать и ехать, когда заметил, как слепой ловким движением спрятал часть денег. Пройдя к хвосту очереди, он ухватил за рукав крайнего человека. «Скажите, у меня тут на хлеб хватит?» «Хочу буханку купить, да, кажется, не хватает. Помогите мне деньги посчитать». «Вот дожил. Даже хлебушка не могу себе купить, а кушать хочется», — снова запричитал он. Мужчина бегло осмотрел на личность слепого и сказал, «Тут только половина». «Ну-ка, граждане, поможем инвалиду?» – обратился он к стоящим впереди. Дед опять получил финансовое вливание, которого должно было хватить как минимум на два батона. «Ну что, старик, помочь тебе хлеб купить?» – обратился мужчина к слепому, подталкивая его к окошку. «Сейчас, погоди!» – слепой неожиданно ловко увернулся от своего благодетеля и стал суетливо ощупывать полученные деньги. При этом я заметил, что часть наличности вновь оказалась во внутреннем кармане пиджака. Для меня уже было очевидно, что этот мелкий мошенник вовсе не собирался покупать хлеб, хотя нужную сумму давно собрал. Расчет обманщика был прост. Люди в быстротекущей очереди не задерживались. Купив хлеб, они уходили, освобождая место другим сердобольным согражданам. Каждый видел перед собой только несчастного слепого, который не мог позволить купить себе даже буханку хлеба. Только я заинтересовался мнимым нищим. Во-первых, потому что ждал автобус, а во-вторых, потому что собирал материал для книги, и данный пример показался мне весьма характерным. Этот, так называемый нищий, не просил денег прямо. Только посчитать его деньги – вполне невинная просьба, не правда ли? Мало кто откажется это сделать. Но если вы посчитали инвалиду деньги, а у него не хватает небольшой суммы на хлеб, разве сможете вы отказать ему в такой мелочи? Вам кажется, что это мизерная сумма, не стоящая разговора о ней? Не скажете. За 10 минут, в течение которых я наблюдал за хитрым мужичком, он отправил в карман пиджака уже достаточную сумму, которая может хватить не только на хлеб, но и на колбасу. А теперь умножьте на 6 и подсчитайте, сколько он собрал за час. А теперь еще на 6 это за рабочий день. Я тогда прикинул, что заработки у этого нищего будут побольше, чем у некоторых людей, стоящих в очереди за хлебом и делящихся с ним своими деньгами.